Промышленные перезимовали на том острове. 1 марта на Евдакею Свистунью выдался пригожий день и оттепель. Вскоре с южной стороны острова разнесло льды. Промышленные не стали терять времени. На Герасимо-Грачевника спустили на воду галеот и взяли курс на закат дня. На неделе случился шторм и не утихал полмесяца, а три дня назад они увидели землю. И вот дал Бог выбраться к своим в Петропавловск, крестясь на купол крепостной церкви, смахнул слезу седобородый передовщик. В толпе, теснившейся вокруг гостей, кто-то недоуменно хихикнул, И вдруг дружный хохот потряс побережье. Богатые усы на лице баранава выпрямились, как две стрелы, и поползли вверх. Он сгрёб пицернёй треуголку вместе с париком и загоготал со всеми. Гости удивлённо озирались, сами хихикали. Дюрге, прессуленными бородами. "Да это ж ко дьяк!" пророкотал Медведников, хлопая по плечу седобородого передовщика, мнущего в руках драную шапку. Другая сторона. Всходило солнце. Синева моря и неба слепила глаза, ветер трепал флаги на краплях. У пристани старый галеот Три светителя, готовившийся к отплытию со свободной партией промышленных. Поиная яженой Медведников, расхаживал по палубе в ранний час, проверял крепление байдар и грузов. По причалу похаживал китайский крещённый тайон Яшка, в каждом его взгляде и движении обычный для индейцев высокомерия и самоуверенность. Яшка выделялся среди сородичей тем, что имел на подбородке пучок волос, почитаемых им за бороду. Был он верен Малахову и отправлялся вместе с ним к якутским и челхадским промыслам. Вот со скрипом растворились ворота крепости с хоругвыми И иконами вышел из них крестный ход Во главе с седобородом архимандритом. За монахами шли русские, распевая молитвы, Ковыляли олеуты с берестяными шляпами в руках, Шли длинноволосые кадьяки и кинайцы. Процессия направилась к берегу, Где мерно ласкалась о камне апрельская волна. Промышленные, отстояв в малебин, поднялись на палубу галеота, байдарщики заняли свои места в лодках и выстроились в линию носом к берегу. Архимандрит обошёл их, брызгая святой водой. В русский, криольский, скимосский, индейский лице поднялся на галеот, осветив судный всех отплывающих монахия Фанасий с Нектарием прощались с братьей до осени, уходя в Якутат. И вот отдали швартовы с галеота, оттолкнулись от берега байдара, караван пошёл из бухты мимо батареи. Фалконеты трёх святителей салютовали русскому флагу, пушки батареи отвечали им. Сбайдар полили воздух из ружей. Синий пороховой дым облаком поплыл в открытое море. Веяли паруса, как крылья. Ушла партия. С Богом! Баранов, глядя ей вслед, перекрестился, напялил шляпу и пошел в крепость. Нужно было готовить к отправке следующую партию. Из дальних кадьякских селений прибывали байдары. Каждого тайона надо было встретить, приласкать и пожурить за осенний бунт, Каждого портовщика накормить. Лисьевский тайон и пан с бесстрастным, как у всех алиутов, лицом, С глазами равнодушными ко всему на свете, пересилив свою природную лень, притащился к крепости. Эй, пень, как мол со стены с иссой, как зимовал? Здорово. Берма надо. Тобаляк впустил его, сказав, где найти управляющего. Баранов, увидев пришедшего таёона, отложил все дела, усадил его за самовар и терпеливо ждал, пока он выпьет дюжину чашек чая. Наконец, блеснув черными бусинками глаз, Эйпын сказал. — Шапан, камлал, духи сказали, нельзя у ситхи промышлять. — Вдруг Иван, ты же еще позапрошлый год крестился. Грех шаманам верить. — Сходи в церковь, причастись, — Баранов улыбался. Но глаза его настроженно поглядывали на Алиута. Он назойливо стал выспрашивать, что сказал шаман и что думают о том соплеменнике. Тайон выпил еще пару чашек, накладывая сахар без меры, потом сказал...